важно что думают о вас другие нет нет и нет важно что думаете вы я имею в виду то что вы думаете на самом деле а не то о чем вам хотелось бы думать единственный надежный способ находить правильный путь в жизни ориентироваться на ваш внутренний компас и тогда если вы захотите понять не сбились ли с пути вам нужно будет всего лишь взглянуть на него моя близкая подруга была постоянно недовольна собой Как бы хорошо она ни работала, ей всегда казалось, что кое-что можно было бы сделать лучше. Будучи замечательной мамой, она считала, что дома у нее все плохо. А почему? Потому что ее собственная мать либо открыто говорила ей, что она не делает всего, что нужно, либо подразумевала это, не высказывая одобрения даже тогда, когда у моей подруги все получалось просто замечательно. Один из моих сводных братьев рано лишился отца. Всю жизнь он жаждет отцовского одобрения своих поступков, но, увы, не может его получить. Это означает, что пока брат не научится находить это одобрение внутри себя, он так и будет жить в тщетном ожидании невозможного. Никакие достижения, ни личные, ни социальные, ни трудовые или еще какие-нибудь, не принесут ему удовлетворения. Очень многие из нас попадают в подобные ловушки. Основная часть проблемы – это отсутствие уверенности а ее довольно сложно обрести, если вас не поддерживают люди, которых вы хотите видеть судьями ваших достижений. Надо обрести эту уверенность и научиться доверять своим собственным оценкам. Поменьше общайтесь с теми людьми, что слишком строго вас судят, и обзаводитесь друзьями, родственниками и учителями, которые вас поддерживают. Это нужно для того, чтобы вам было легче, а не ради замены одних судей другими, более снисходительными, потому что в конечном итоге Только ваше собственное суждение имеет значение. Да, это достаточно сложно, но ваши усилия будут вознаграждены. Вам необходимы собственные ценности и четкие принципы, не зависящие от того, что говорят другие люди. Даже имея поддержку, вы должны трезво оценивать собственные действия. Только в этом случае вы будете чувствовать себя комфортно с самим собой даже в сложные времена, и сможете принимать самые трудные решения. Чтобы достичь успеха в жизни, вы должны верить в себя, вне зависимости от того, что думают о вас другие. Я не говорю, что вам не должно быть приятно, когда кто-то, кого вы уважаете, одобрительно отзывается о вас. Радуйтесь на здоровье, но также вы должны научиться радоваться собственным достижениям, не нуждаясь в поддержке окружающих. Правило шестнадцатое. Живите не ради чужого одобрения.